Глаза Петра Великого Осторожными шагами Лидзе Хун идет к той комнате, в которой скрылся Намах На портрете глаза Петра Великого начинают моргать и двигаться Лидзе Хун входит в комнату Портрет неожиданно раскрывается, как дверь Оттуда выскакивает Намах Он рысими шагами подходит к двери Запирает на цепь и снова исчезает в портрет двери Через некоторое время слышится беззвучная, короткая возня. И с Браунингом в руке из комнаты выходит китаец. Он делает световой полумрак, открывает дверь и тихо дает свисток. Вбегают милиционеры и чекистов. Он здесь? он спит. Стойте здесь. Нужен один милиционер к черному выходу. Берет одного милиционера и, крадучись, проходит через комнату к черному выходу. Через минуту слышится выстрел, и испуганный милиционер бежит обратно к двери. «Измена! Китаец ударил мне в щеку и удрал черным ходом! Я выстрелил, но дал промах!» «Это он! О, проклятие! Это он! Он опять нас провел!» Вбегают в комнату и выкатывают оттуда в кресле связанного по рукам и ногам. Рот его стянут платком. Он в нижнем белье. На лицо его глубоко надвинута шляпа. Чекистов сбрасывает шляпу, И милиционеры в ужасе отскакивают. Провокация! Это Лид Захун! Развяжите его. Черт возьми, у меня болит зёт от злобы. Но клянусь вам, клянусь вам именем китайца, если бы он не накинул на меня месок! если бы он не выбил мой браунинг, то бы я сумел с ним справиться. А я, если б был мандарин, то повесил бы тебя, Лид Захун, за такое место, которое вслух не называется... Сергей Есенин «Страна негодяев» В ролях Михаил Шкловский Артур Иванов Юрий Полек Сергей Габриэлян Александр Дзюба Егор Васильев Наталья Гребенкина Андрей Курганов Андрей Вальц Юрий Титов Александр Цой Григорий Перель Олег Зима, Дмитрий Кривощапов и Иван Жарков Музыка Антон Сергеев Режиссер Евелина Новикова Звукорежиссер Олег Сулимов Запись и сведения студия Vox Records 2022 год